А теперь я приступлю к хорографии государства и владычества великого князя Московского, положив начало с главного города Москвы. Выйдя из нее, я буду описывать только прилегающие к ней и более знаменитые княжества, ибо я не могу с точностью разыскать имена всех областей на таком огромном пространстве, поэтому пусть читатель удовольствуется именами замечательных городов, рек, гор и некоторых местностей. Хорография — эквивалент современному понятию географии. Итак, город Московия, глава и столица руси и самая область, и река, которая протекает по ней, носят одно и то же имя. На родном языке народа они называются «Московою». Что именно из них дало имя, прочим, неизвестно. Однако вероятно, что они получили имя от реки, ибо хотя самый город некогда не был главным у этого народа, однако известно, что древние знали имя московитов. Река Москва имеет свои истоки в Тверской области, приблизительно на 70 верст выше Можайска, верста почти то же, что итальянская миля, недалеко от места, которое называется Олешно. Протехшая отсюда расстояние в 90 верст, она достигает города Москвы и, приняв с себя несколько рек, впадает в восточном направлении в реку Аку. Москва становится сплавной рекой только за 6 миль выше Можайска. В этом месте грузят на плоты и доставляют в город Москву материалы для постройки домов и других потребностей. А ниже города товары и другое, ввозимые иноземцами, доставляется на судах. Но плавание по реке медленно и трудно вследствие многих кругов или излучин, которыми она изгибается. Особенно заметно это между Москвой и городом Коломною, расположенным в трех тысячах шагов от ее устья, на берегу. Здесь на протяжении 270 верст плавание затрудняется и задерживается многими и длинными изгибами. Река эта не очень рыбная так что в ней не водится никакой рыбы, кроме дешевой и обыкновенной. И область московская не слишком пространна и неплодородна. Ее плодоносности вредит главным образом песчаная повсюду почва ее, которая убивает посевы при самом незначительном избытке сухости или влаги. К этому присоединяется неумеренная чересчур жесткая суровость климата, от которой зимняя стужа побеждает иногда солнечную теплоту, и посевы иногда не доходят до созревания. В самом деле холод бывает там временами настолько силен, что, как у нас в летнюю пору от чрезмерного зноя, так там от страшного мороза земля расседается. В такое время даже вода, пролитая на воздухе и выплюнутая изо рта слюна, замерзают прежде, чем достигнут земли. Мы, лично приехав туда в 1526 году, видели, как от зимней стужи прошлого года совершенно погибли ветки плодовых деревьев. В тот год стужа была до такой степени велика, что очень многие ездовые, которые у них называются гонцами, были находимы замерзшими в их повозках. Некоторые вели тогда в Москву из ближайших деревень скот, перевязав его на веревку, и, захваченные силой холода, они погибли вместе со скотом. Кроме того, тогда находили мертвыми на дорогах многих поводырей, которые обычно бродят в тех местностях, с медведями, приученными к танцам. Мал того, и сами медведи, подстрекаемые голодом, покидали леса, бегали повсюду по соседним деревням и врывались в дома. При виде их толпа поселян убегала от их нападения и от холода погибала вне дома жалкую смертью. Иногда такой сильный стужа соответствует и чрезмерной зной, как это было в 1525 году по Рождестве Христове, когда чрезмерным солнечным жаром были выжжены почти все посевы. И следствием этой засухи явилась такая дороговизна, что то, что раньше покупалось за три деньги, впоследствии покупалось за двадцать или тридцать. Можно было видеть, как от чрезмерного зноя Загоралось очень много деревень, лесов и хлебов. Дым от них до такой степени наполнял страну, что глаза, выходящих на улицу, получали от дыма сильное повреждения. и от дыма исходил какой-то мрак, который сделал слепыми многих. По пням больших деревьев, существующим еще и поныне, очевидно, что вся страна еще не так давно была очень лесистой хотя она и достаточно возделана усердием и трудами земледельцев, однако, за исключением того, что произрастает на полях, все остальное привозится туда из окрест лежащих областей. Именно если она и изобилует хлебом и обыкновенными овощами, то во всей стране нельзя найти более сладких сортов вишен и орехов, за исключением, однако, лесных. Плоды других деревьев у них, правда, имеются, но невкусные. Дыни же они сеют с особой заботливостью и усердием. Перемешанную с навозом землю насыпают в особого сорта грядки, довольно высокие, и в них зарывают семя. Таким способом оно одинаково предохраняется от жара и от холода. Ибо если случайно будет чрезмерный зной, то они устраивают в смешанном с землей навозе щели, вроде как бы отдушины, чтобы семя не сопрело, от излишнего тепла. При чрезмерном же холоде теплота навоза оказывает помощь зарытым семенам. В Московской области нет мёду и зверей, за исключением, однако, зайцев. Животные гораздо мельче наших, но не лишены все же рогов, как сообщил один писатель. Я видел там быков, коров, коз, баранов и всех с рогами. Город Москва, между другими северными городами, выдается значительно на восток, что нам не нетрудно было заметить при своем путешествии. Именно когда, выехав из Вены, мы направились по прямому пути в Краков, а оттуда на протяжении почти ста немецких миль к северу, то затем повернули на восток и таким образом, в конце концов, достигли Москвы, расположенной, если не в Азии, то в крайних пределах Европы где она более всего соприкасается с Азией. Самый город деревянный и довольно обширен, а издали он кажется еще обширнее, чем есть на самом деле, ибо большую прибавку к городу делают пространные сады и дворы при каждом доме. Еще более увеличивается он от растянувшихся длинным рядом в конце его домов кузнецов и других ремесленников, действующих огнем. К тому же между этими домами находятся луга и поля. Далее, невдалеке от города, заметны некоторые домики и заречные слободы, где немного лет тому назад государь Василий выстроил своим телохранителем новый город Нали. Невдалеке от города находятся несколько монастырей, каждый из которых, если на него смотреть издали, представляется чем-то вроде отдельного города обширное протяж города производит то, что он не заключен ни в какие определенные границы и не укреплен достаточно ни стеною, ни рвом, ни раскатами. Однако в некоторых местах улицы запираются положенными поперё бревнами и при первом появлении ночной тьмы так оберегаются приставленными сторожами, что ночью после известного часа там нет никому доступа. И если же кто после этого времени будет пойман сторожами, то его или бьют, или обирают, или ввергают в тюрьму, если только это не будет человек известный и именитый. Ибо таких людей сторожа обычно провожают к их жилищам, и такие караулы обыкновенно помещаются там, где открыт свободный доступ в город. Ибо остальную часть его омывает Москва, в которую под самым городом впадает река Яуза, через которую из-за ее высоких берегов Далеко не везде можно перейти вброд. На ней выстроено очень много мельниц для общего пользования граждан. И вот эти-то реки до известной степени как бы укрепляют город, который весь деревянный, за исключением немногих каменных домов, храмов и монастырей. Приводимое ими число домов в этом городе вряд ли вероятно. Именно они утверждали, что... За шесть лет до нашего приезда в Москву, по повелению государя, дома были переписаны, и число их превзошло 41 500. Этот столь обширный и пространный город в достаточной мере грязен, почему на площадях, улицах и других более людных местах повсюду устроены мостки. В городе есть крепость, выстроенная из кирпича, которую с одной стороны омывает река Москва, с другой — неглинная. Неглинная же вытекает из каких-то болот и пред городом около высшей части крепости до такой степени запружена, что разливается в виде пруда. Вытекая отсюда, она наполняет рвы крепости, на которых находятся мельницы, и, наконец, как я уже сказал, под самой крепостью соединяется с рекой Москвой. Крепость же настолько велика, что кроме весьма обширных и великолепно выстроенных из камня хором государевых, в ней находятся хоромы митрополита, а также братьев государевых, вельмож и других весьма многих лиц. К тому же в крепости много церквей, так что своей обширностью она почти как бы напоминает вид города. Эта крепость вначале была окружена только бревнами и до времени великого князя ивана сына даниилова была мала и незначительна а этот князь по совету петра митрополита первый перенес сюда столицу державы именно пётр движимый любовью к некоему алексею который погребенный там говорят прославился чудесами заранее избрал себе место пребывания в том месте а когда и он умер и был тут же погребен и у его могилы стали также совершаться чудеса. И самое это место стало до такой степени знаменитым в силу известного представления об его благочестии и святости, что все последующие государи, преемники Ивана, признали необходимым иметь здесь столицу державы. Именно по смерти Ивана его сын, носивший с ним одно и то же имя, удержал там столицу, после него Дмитрий, после Дмитрия Василий, который женился на дочери Витольда и оставил по себе Василия Слепого. От него родился Иван, отец того государя, у которого я был послом. Он первый начал окружать город стеною. Это сооружение было окончательно завершено его потомками почти 30 лет спустя. Укрепление башни этой крепости вместе с дворцом государя выстроены из кирпича на италийский лад итальянскими мастерами, которые государь за большие деньги вызвал из Италии. Как я сказал, в этой крепости много церквей, почти все они деревянные, за исключением, однако, двух, более замечательных, которые выстроены из кирпича. Одна из них посвящена святой деве, другая — святому Михаилу. В храме святой девы похоронены тела двух архиепископов, которые были виновниками того, чтобы государи перенесли сюда столицу своей державы и устроили здесь митрополию. И за это, главным образом, они причислены к лику святых. В другом храме погребают усопших государей. В нашу бытность было также выстроено много храмов из камня. Климат страны до такой степени здоровый, что там, за истоками Таноида, в особенности в направлении к северу, а также по большей части к востоку, Люди не запомнят, чтобы свирепствовала какая-нибудь зараза. Однако у них бывает по временам какая-то болезнь в кишках и голове, очень похожая на заразу. Они называют эту болезнь жаром, и те, кто подвергается ей, умирают в течение немногих дней. Эта болезнь свирепствовала в Москве при нас и похитила одного из наших товарищей. Хотя они живут в такой здоровой местности, они все же боятся заразы всякий раз, как она свирепствует в Новгороде, Смоленске и Пскове, и всех приезжающих оттуда к ним не допускают в свою страну. Говорят, что самый длинный день в Москве во время летнего солнцестояния имеет 17 часов и три четверти. Я не мог тогда ни от кого узнать истинной высоты полюса, хотя одно лицо говорило мне, будто оно узнало, но из неверного источника, что эта высота... 58 градусов. Наконец, я сам сделал опыт при помощи астролябии. И, во всяком случае, в 9 день июня в полдень наблюдал солнце на высоте 58 градусов. На основании этого наблюдения и по расчету людей, опытных в таких делах, было открыто, что высота полюса составляет 50 градусов, а самый длинный день — 17 часов и одну четверть. Описав Москву как главное место, я перейду к остальным областям под властным великому князю московскому, соблюдая порядок сперва в восточном направлении, затем обойдя по югу, западу и северу, мы прибудем прямо на равноденственный восток. Прежде всего нам встретится большой город Владимир, имеющий соединенную с собою деревянную крепость. Этот город со времени Владимира который впоследствии был назван Василием, вплоть до Ивана, сына Даниилова, был столицу Руси. А расположен он между двумя большими реками, Волгой и Окой, на расстоянии 36 немецких миль от Москвы к востоку, в местности до такой степени плодородной, что из одной меры пшеницы часто произрастает 20, а иногда 30 мер. Город омывает река Клязьма, а с других сторон его окружают великие и пространные леса. Клязьма начинается в четырех немецких милях от Москвы и славно и удобно по многим находящимся на ней мельницам. Ниже Владимира она течет на расстоянии 12 миль до города Мурома, расположенного на берегу Оки, и соединяется с рекой Окою. В 24 милях от Владимира, прямо к востоку, некогда в обширных лесах, было княжество, народа которого назывались Муроманами и изобиловали мехами животных, медом и рыбой. Нижний Новгород — большой деревянный город с крепостью, которую нынешний монарх Василий выстроил из камня на утесе при слиянии рек Волги и Оки. Говорят, что он отстоит на 40 немецких миль к востоку от Мурома. Если это так, то Новгород будет отстоять от Москвы на 100 миль. По своему плодородию и изобилию во всем страна эта не уступает Владимиру. И здесь до известной степени находится граница христианской религии. Ибо хотя государь Московии имеет за этим Новгородом крепость, которая называется Сурою, Однако живущие здесь народы, именуемые черемисами, следуют вере не христианской, а магометанской. Есть там и другие народы, по имени Мардва, перемешанные с черемисами, которые занимают значительную часть страны по всю сторону Волги до Суры. Ибо черемисы живут за Волгою на север. Для развлечения между ними Живущие около Новгорода называются черемисами верхними или горными. Не от гор, которых там нет вовсе, а скорее от холмов, которые они населяют. Река Сура разделяет владения царей Московского и Казанского. Она течет с юга и, повернув на восток, впадает в Волгу, в 28 милях ниже Новгорода. При слиянии Волги и Суры на одном берегу государь Василий воздвиг крепость, и назвал ее по своему имени Василь городом Впоследствии эта крепость явилась рассадником многих бедствий. Недалеко оттуда есть река Мокша, и она течет с юга и впадает в Аку выше Мурома, недалеко от города Касимова, который московский владыка уступил татарам для житья. Их женщины с известного рода искусством окрашивают ради красоты Ногти в черный цвет и постоянно ходят с открытой головой и распущенными волосами. К востоку и югу от реки Мокши встречаются огромные леса, в которых живет народ Мар-2, который имеет особый язык и подчинен государю Московии. По одним известиям они идолопоклонники, по другим — Магометане. Они живут в селах, разбросанных там и сям, возделывают поля, питаются звериным мясом и медом изобилуют драгоценными мехами. Это очень сильные люди, ибо они часто храбро отражали от себя даже разбой татар. Почти все они пехотинцы, замечательны своими длинными луками и отличаются опытностью в стрельбе. Рязанская область расположена между Акою и рекою Танаидом, имеет деревянный город невдалеке от берега Аки. Была в городе и крепость, которая называлась Ярослав, и от которой теперь ничего не существует, кроме следов. Невдалеке от этого города река ока образует остров, который именуется Струп, некогда великое княжество, государь которого не был никому под власть. На юго-восток от Москвы, или, как утверждают другие, к Зимнему Востоку, встречается город Коломна, затем Рязань, которая отстоит от Москвы на 36 немецких миль. Эта область плодородней всех прочих областей Московии. Как говорят, в ней отдельные зерна хлеба производят два, а иногда и больше колосьев. Стебли их разрастаются так густо, что ни лошадь не могут без труда пройти через них, ни перепела вылететь оттуда. Там великое изобилие меду, рыб, птиц и зверей и древесные плоды гораздо превосходнее плодов московских. Этот народ в высшей степени смелый и воинственный. Из московии вплоть до этой крепости и далее на протяжении почти 24 немецких миль течет танаид по местности, которая называется Донка. Здесь купцы, отправляющиеся в Азов, Кафу и Константинополь, грузит свои корабли, что по большей части бывает осенью, в дождливую пору года, ибо Таноид в том месте в другие времена года не настолько изобилует водой, чтобы быть в состоянии хорошо перевозить нагруженные корабли. Танаид Дон